Москва стала ареной яростной агитации против Бориса. Из уст уста передавали слухи, будто правитель сам отравил благочестивого царя Федора, чтобы завладеть короной. Об этом страшном преступлении толковали и в первые недели между царствием и много лет спустя. Невозможно было придумать обвинение более тяжкое, чем цареубийство. Невозможно было найти лучшее средство, чтобы поднять против Годунова посадские низы. Накопившееся в народе недовольство, постоянно искало выхода, настроение толпы менялось мгновенно. Свидетель и участник тогдашних событий Иван Тимофеев с полной определенностью указал на то, что именно страх изгнал правителя из столицы. Борис, по его словам, опасался в сердце своем, не поднимется ли против него вдруг восстание народа, и не поспешит ли народ отомстить за смерть царя, подняв руку на его убийцу. Временник Ивана Тимофеева, страница 218. Факты обнажают несостоятельность официальных заверений, будто Борис выехал за город по своей доброй воле. На самом деле бегство из Кремля свидетельствовало о его поражении на первом этапе избирательной борьбы. Поражение могло привести к отставке Годунова с поста правителя. 17 февраля истекло время траура по Федору, и Москва тотчас же приступила к выборам нового царя. Патриарх созвал на своем подворье совещание, принявшее решение об избрании на трон Бориса. Обе редакции утвержденной грамоты подчеркивают, что в совещании участвовали духовенство, бояре, дворяне, дети боярские, приказные люди и всех чинов люди из Москвы и всей русской земли. Но и в том и в другом варианте рассказа можно заметить следы редакционной работы. В апрельской грамоте сказано, что у патриаршего двора собралось множество людей, всяк возраст бесчисленных родов российского государства. Редактор 1599 года счел неуместным указание на всяк возраст и вычеркнул его, заменив росписью соборных чинов. Среди них он впервые упомянул столичных купцов-гостей, а кроме того, впервые внес в текст самый термин «собор». Согласно ранней редакции, Иов предложил кандидатуру Бориса от имени немногих духовных лиц, которые были при представлении царя Федора в Москве. Этот рассказ не удовлетворил позднего редактора, и в новом изложении процедура выдвижения кандидатуры Бориса была упрощена. Патриарх будто бы выступил от имени сразу всех духовных и светских чинов – бояр, дворян, приказных, гостей и всех христиан. Древняя российская Вифлеофика, часть 7, страница 52. Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи археографической экспедиции – Дом 2, страница 24. Нет возможности составить более точное представление о реальном составе раннего земского собора. Без всякого сомнения, на нем присутствовали бояре Годуновы, их родня Сабуровы и Вильяминовы, а также некоторые младшие чины Думы, предположительно, боярин князь Хворостинин, окольничий князь Гагин, дунные дворяне, князь Буйносов и Татищев. Никто из противников правителя на собор, естественно, не попал. Как следует из утвержденной грамоты, некие бояри, участвовавшие в соборе, выступили с письменным свидетельством в пользу Бориса. Эта подробность подтверждается показанием Дьяка Ивана Тимофеева, непосредственного участника избрания Бориса. Тимофеев не принадлежал к числу безусловных приверженцев правителя, и его мемуары можно использовать для проверки официозных источников. Как писал осведомленный Дьяк, самые красноречивые почитатели Годунова не поленились стать на солнечном восходе и пришли к патриарху с писаной Хартией. Осведомленный Дьяк описал совещание у Патриарха следующим образом: Наутрие, ток мы еще начинающей дневе. Солнце же своя простирать и лучи на вселенную, собравшись необленно в купе Сильнословные рачители его И хартию писанни чанно соплетеше, ускоришь они самого архиерея Во двор и под Яше. Временник Ивана Тимофеева, страницы 52-53. Замечательно, что сторонники Бориса столь высоко оценивали значение Хартии, что включили ее, по-видимому, без всяких изменений, в апрельскую утвержденную грамоту. Созданный в разгар избирательной борьбы, этот документ может служить ярчайшим образцом предвыборной литературы. В нем биография кандидата расписана самыми яркими красками, не упущена ни одна деталь, которая могла бы подкрепить его претензии на трон. Авторы свидетельства подчеркивали, что Борис с детства был питаем от царского стола, что царь Иван посетил его больного на дому и на пальцах показал, что Федор, Ирина и Борис равны для него, как три перста, что Грозный приказал Годунову, сына Федора и все царство, что такое же благословение Борис получил от Федора. Некоторые детали повествования выдают авторов приговорам. Упомянув о посещении Годуновского двора Грозным, составители документа добавляют «А с ним мы, холопи его, были». Визит носил неофициальный характер, и Ивана сопровождали лишь самые близкие ему люди. Большинство из этих людей к 1598 году либо сошли со сцены, либо оказались в числе противников Бориса. Исключением был Дмитрий Годунов, старый постельничий царя Ивана. Видимо, он и стал одним из главных инициаторов выступления в пользу Бориса. Дядя не скупился на ложь, чтобы обосновать претензии племянника на трон. Большинство его аргументов производили анекдотическое впечатление. Но все это нисколько не смущало Иова и его окружение. Патриарх благосклонно выслушал Болярскую премудрую речь и вместе с другими участниками собора приговорил на другой день собраться в Успенском соборе, а затем организовать шествие в Новодевичий монастырь. Участники Земского собора приняли крепкое уложение, определившее порядок шествия. В соответствии с разработанным сценарием, дворянам следовало стать у кельи царицы Ирины, всенародному множеству, на монастыре за монастырем в поле, и всем единогласно с великим воплем и неутешным плачем просить Бориса на царство. Официальные документы нарисовали идиллическую картину единодушного избрания Годунова. Жизнь же была весьма далека от идилии. Описав то, что произошло на Патриаршем дворе, составители утвержденной грамоты промолчали о более важных событиях, развернувшихся в Кремлевском дворце, резиденции Боярской думы. Показания Михаила Шиля позволяют восполнить этот пробел в официозных источниках. Едва истекло время траура, повествует Шиль, как бояри собрались во дворце и после длительных прений обратились к народу с особым воззванием. Они дважды выходили на Красное крыльцо и увещевали народ принести присягу Думе. Лучший оратор Думы, канцлер Василий Щелкалов, Настойчиво убеждал толпу в том, что присяга постриженной царицы утратила силу, и теперь единственный выход – целовать крест боярам. Донесение Шиля о поездке в Москву, 1598 года, страницы 12-13. Достоверность австрийской информации подтверждается письмом неизвестного лица из Польши, датированным июлем 1598 года. Ссылаясь на донесение польского гонца из Москвы, автор письма сообщал, что супруга покойного великого князя поставила на управление княжеством своего брата Бориса до тех пор, пока не будет поставлен настоящий князь. Канцлер, напротив того, перед сословиями провозгласил, что Борис еще не утвержден в качестве великого князя, и знатные московиты ему противятся, и даже некоторые утверждают, что Бориса следует убить. Самая большая трудность для Думы состояла в том, что великие бояре, решительно отказавшиеся признать права Бориса на трон, никак не могли преодолеть собственное разногласие. Братья Романовы унаследовали от отца популярность имени, но они не обладали достаточной изворотливостью и опытом, чтобы сплотить всех противников правителя. По знатности Романова далеко превосходили Годуновых, но и они были в родстве с царской семьей лишь по женской линии. Принцы Крови и великие бояре не желали уступать им своих прав на трон. Решение Боярской думы свидетельствовало о том, что ни Романовы, ни Мстиславские не собрали в думе большинства голосов. Отклонение популярных кандидатов и разногласия обессилили думу. В ходе избирательной борьбы наступил критический момент. Решение Земского собора в пользу Бориса Годунова – не могло считаться законным, поскольку высший государственный орган Боярская дума решительно отклонил его кандидатуру. Но и предложение думы присягнуть боярам и учредить в стране боярское правление также не прошло. Раскол в верхах привел к тому, что вопрос о престолонаследии был перенесен из думных и патриарших палат на площадь. Противоборствующие партии пускали в ход всевозможные средства от агитации до подкупа. Земский собор оказался более расторопным. 20 февраля ему удалось организовать шествие в Новодевичий монастырь. Борис благосклонно выслушал речи соборных чинов, но на все их моления отвечал отказом. Выйдя к толпе, правитель со слезами на глазах клялся, что и не мыслил посягнуть на превысочайший царский чин. Мотивы отказа Годунова от короны нетрудно понять, как видно его смущала малочисленность толпы. А кроме того, он хотел покончить с клеветой насчет цареубийства. Чтобы вернее достичь этой цели, Борис распустил слух о своем скором пострижении в монахи. Под влиянием умелой агитации настроение в столице стало меняться. Патриарх и члены собора постарались использовать наметившийся успех и с удвоенной энергией взялись за подготовку новой манифестации. Церковь пустила в ход весь свой авторитет, По распоряжению патриарха столичные церкви открыли двери перед прихожанами с вечера 20 февраля до утра следующего дня. Расчет оказался правильным. Ночное богослужение привлекло множество народа. На утро духовенство вынесло из храмов самые почитаемые иконы и со всей святостью двинулось крестным ходом в Новодевичи. Таким способом руководителям Земского собора удалось увлечь за собой внушительную толпу. От имени народа переговоры с царицей Ириной и ее братом вели высшие чины собора. Убеждая Бориса принять корону, церковники пригрозили, что затворят церкви и положат свои посохи, если их ходатайство будет отклонено. За ними выступили бояре, сказавшие «А мы называться боярами не станем». Не будут управлять государством, если Борис не примет корону. Последними, как и полагалось по чину, высказались дворяне. Выступление дворянства бесспорно должно было оказать заметное влияние на исход избирательной борьбы в Москве. Многие признаки указывали на то, что дворяне занимали позицию благоприятную для Бориса. Литовские разведчики уже в начале февраля дознались, что в Москве меньшие бояри стоят за Годуновым. Согласно свидетельству летописей, в толпе на Новодевичьем поле находилось много служилых людей, выступивших с особым мнением. Они заявили, что в случае отказа Бориса от короны перестанут служить и биться с неприятелями, и в земле будет кровопролитие. После смерти Бориса его противники выступили с утверждениями, будто Годуновская администрация согнала толпу на Новодевичье поле под угрозой штрафов, Специально назначенные приставы следили за тем, чтобы народ исправные с великим усердием вопил и слезы точил, а уклонявшихся били по шее. Все эти меры, по словам позднего летописца, имели единственной целью поколебать праведную старицу Александру, будто бы отказывавшую брату в благословении. Русская историческая библиотека том 13, страницы 14 15. О их над толпой ничего не говорят такие осведомленные современники, как Троицкий келарь Авраами Палицын и автор нового летописца. Смотри сказание Авраамия Палицина, страница 103, полное собрание русских летописей, том 14, страница 50. Последнее замечание обнаруживает малую осведомленность и полное пренебрежение к истине автора злостного памфлета на Бориса. Непосредственный очевидец событий, дьяк Иван Тимофеев, отнюдь не принадлежавший к числу его почитателей, ни словом не упомянул о штрафах и приставах. Зато он видел, как Борис, выйдя на паперть, обернул шею тканым платком и показал, что скорее удавится, чем согласится принять корону. Этот жест, замечает дьяк, произвел большое впечатление на толпу. Тимофеев запомнил на всю жизнь оглушительные крики народа, приветствовавшего правителя. Як отметил, что более всех старались «середние люди» и все меньшие, кричавшие нелепо, с воплем многим, не в чин, отчего лица их багровели, а утробы расседались. Временник Ивана Тимофеева, страница 53. Борис смог, наконец, пожать плоды многодневных усилий. Общий клич создал видимость всенародного избрания — И Годунов, расчетливо выждав минуту, великодушно объявил толпе о своем согласии принять корону. Не теряя времени, патриарх повел правителя в ближайший монастырский собор и дарек его на царство. Манифестация 21 февраля сыграла важную роль в ходе избирательной борьбы. Опасность введения в стране боярского правления уменьшилась, тогда как позиции приверженцев Годунова окрепли. Чтобы сломить сопротивление знати, правитель должен был искать непосредственную поддержку у столичного посадского населения. Но вся структура тогдашней государственной власти была такова, что народное избрание Бориса на трон не могло иметь силу без санкций со стороны высшего органа государства Боярской думы. После избрания ничто не мешало правителю вернуться в столицу и надеть на себя корону но он медлил и в течение пяти дней продолжал жить в келье Новодевичьего монастыря. Причину его странной бездеятельности нетрудно угадать. Он ждал санкции Боярской думы, но таковой, судя по всему, не последовало. Только 26 февраля правитель покинул свое убежище и возвратился в Москву. Его сторонники не пожалели средства сил на то, чтобы подготовить столицу к торжественному приему нового царя – Народ встречал Бориса на поле за стенами города. Те, кто был победнее, несли хлеб и соль, бояре и купцы, золоченые кубки, соболя и другие дорогие подарки, подобающие царскому величеству. Правитель отказался принять дары, кроме хлеба с солью, и милостиво позвал всех к царскому столу. В Кремле патриарх проводил Годунова в Успенский собор и там благословил на царство во второй раз – присутствовавшие здравствовали правителя на скифетра царствия при взятии по замыслу руководства земского собора богослужение в успенском соборе традиционном месте коронации государей должно было окончательно утвердить бориса на троне но к концу дня всем стало ясно что торжественная церемония не достигла цели Пробыв некоторое время в Кремле, Годунов долго совещался с патриархом с глаза на глаз, после чего объявил о намерении предаться посту и вернуться в Новодевичье под тем предлогом, что его сестра бысть велицей болезни. Годунов не мог принять венец без присяги в Боярской думе. Однако старшие бояри не спешили с выражением верноподнических чувств, что и вынудило правителя вторично удалиться из столицы за город в Новодевичий монастырь. Неудача не смутила новых Ряды их сторонников росли день ото дня. В начале марта 1598 года патриарх вновь вызвал к себе соборные чины. Апрельская грамота сообщала, что на мартовском совещании Иов обратился с речью к болярам и дворянам и приказным людям, затем ко всему сиклиту, болярам и окольничам, и князем, и воеводам, и дворянам, и выборным лучшим детям боярским. Поздний редактор дополнил текст указанием на то, что патриарх держал речь ко всем болярам и дворянам и приказным и служивым людям и гостям. Итак, редактор 1599 года включил в число участников мартовского совещания представителей третьего сословия, московских гостей. Эта интерполяция служит примером тенденциозности редакторов, стремившихся обосновать тезис об избрании Годунова, Представительным собором. Чтобы короновать Бориса, надо было предварительно провести общую присягу. Неудивительно, что деятельность Мартовского собора сосредоточилась в значительной мере на вопросе о способе ее проведения. В своей речи Патриарх просил присутствующих служить Борису верой и правдой, как они крест целовали и как в целовальных записях написано. Из слов Иова можно было заключить, что собор имел в своем распоряжении текст новой присяги. По-видимому, названный документ сохранился до наших дней. Археографическая экспедиция снабдила его при публикации таким заголовком «Соборное определение об избрании Бориса». Подлинный смысл определения заключен был в следующих строках. «И на том им, государем своим, души свои даем», Все крест целуем от мало до велика. Мартовская присяга повторяла ряд пунктов боярского свидетельства, представленного Земскому собору 17 февраля. Главный из них заключался в утверждении, будто Годунова благословили на царство сначала Грозный, а затем Федор. После совещания провинциальные епископы получили от патриарха повеление созвать в главных соборах миряны духовенства, прочесть им грамоту об избрании Гдунова, а затем петь многолетие вдове царицы и ее брату в течение трех дней под колокольный звон. Позже в провинцию выехали эмиссары правителя. В Новгород великий думный дворянин князь Петр Буйносов, в Псков окольничий князь Иван Гагин, в Смоленск окольничий Семен Сабуров. Особое беспокойство у Годунова вызывал Казанский край, где засели его давние недоброжелатели, воеводы Иван Воротынский и митрополит Гермоген. Чтобы преодолеть их сопротивление, Борис послал в Казань боярина князя Федора Хворостинина, который должен был привести к кресту тамошних дворян и населения. Все эмиссары Бориса занимали среди думных людей последние места. К тому же они не имели полномочий от Боярской думы, но посланцы Годунова явились в провинцию не с пустыми руками. Раздача денежного жалования дворянам стала немаловажным аргументом в избирательной борьбе. Нет оснований сомневаться в самом факте присяги, проведенной весной 1598 года. Иной вопрос, удалось ли Годуновым придать ей всеобщий характер. На местах правительственная акция, по-видимому, не встретила больших препятствий. Провинция не привыкла противиться предписаниям Центра. Но ее влияние на дело царского избрания было не слишком велико. Судьбу короны решала не провинция, а царствующий град Москва. В течение марта правитель оставался в Новодевичьем монастыре и лишь изредка показывался в столице. Во время своих наездов он с боляры своими о всяких земских делах и оратных делах советовавше со великим прилежанием. Древнероссийская Вифлефика, часть 7, страницы 107-108. 19 марта Борис впервые созвал Боярскую думу для решения накопившихся местнических тяжб, нетерпевших отлагательств. Государственная публичная библиотека, Эрмитажное собрание, дело 390, лист 873. Государственная публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина, собрание Горского, номер 16, лист 479. Таким образом, Годунов приступил к исполнению функций самодержца. Но он не спешил расстаться с загородной резиденцией и долго откладывал переезд в государевы покоя, опасаясь спровоцировать оппозицию на открытое выступление. Чтобы облегчить Борису возвращение в Кремль, его приверженцы организовали третье по счету шествие в Новодевичий монастырь. Вместе с верными боярами Иов настойчиво просил Бориса, не мешкая, переехать в царствующий град и сесть на своем государстве. В знак полной покорности просители стали перед правителем на колени и лица на землю положиша. В ответ Годунов неожиданно объявил, что отказывается от трона. «Царские власти паки, отрицавшиеся со слезами, и на престоле нехотяшися дети». Отречение в кавычках Бориса невозможно объяснить, если допустить, что присяга ему Боярской думы имела благополучный исход. При редактировании утвержденной грамоты в 1599 году царская канцелярия старательно вычеркнула из ее текста эпизод отречения. Отказ Бориса побудил патриарха вновь обратиться к царице Иноке за указом. Старица Александра без промедления повелела брату ехать в Кремль и короноваться. Свой указ бывшая царица облекла в самые недвусмысленные выражения – Приспе время, облечься тебе в парфиру царскую, сказала она Борису. Новый ход Годуновская партия хорошо рассчитала. Поскольку патриарх не мог короновать претендента без боярского приговора, а руководители Дума продолжали упорствовать, необходимый боярский приговор был заменен указом постриженной царицы.